Причина, по которой матушка-ветровоск была лучшей ведьмой, чем Маград, заключалась в том, что она знала, чтобы нормально колдовать, вовсе не обязательно отличать одну лечебную траву от другой, да и без разницы, трава ли это вообще. А причина, по которой Маград была лучшим врачом, чем матушка, заключалась в том, что она считала «разница есть и принципиальная». Карета остановилась у возведенной поперек дороги баррикады. Атаман разбойников поправил повязку на глазу. Оба его глаза были в полном порядке, но к человеку в форме люди, как правило, относятся более уважительно. Затем атаман направился к карете. «Доброе утро, Джим. Ну, что у нас сегодня?» у -у -у, «Возможны трудности», — ответил кучер. «Несколько волшебников и гном, и орангутан». Он правил рукой по голове и скорчился от боли. «Да, определенно, орангутан. Не путать с каким другим, похожим на человека, существом, покрытым волосами. Я хочу, чтобы ты четко это понял». «Ты в порядке, Джим?» «Я везу эту толпу из самого Ангморпорка. И не змей предлагать мне пилюль из сушеных лягушек!» Разбойник удивленно поднял брови. «Хорошо, не буду». Он постучал в дверь кареты. Опустилось стекло. Э, «Мне бы не хотелось, чтобы вы приняли это за ограбление», — сказал он. «Я предпочел бы, чтобы вы посчитали происходящее веселым анекдотом, который приятно будет рассказать внукам». «Это он!» — раздался голос из кареты. «Это он украл мою лошадь!» Из кареты высунулся посох волшебника. Перед лицом разбойника замаячил большой набалдашник. «Да, да, но я знаю правила», — вежливо промолвил он. «Волшебникам запрещено использовать магию против гражданских лиц, за исключением ситуаций, представляющих реальную угрозу жизни». Вспышка октаринового пламени. «На самом деле это не правило», — ответил Чудакулли. «Скорее, общее указание». Он повернулся к Думингу Тупсу. — Очень интересное применение морфического резонатора Клиндама. Надеюсь, ты оценил? Думенко пустил взгляд. Атаман превратился в тыкву. В соответствии со вселенскими правилами юмора верхушку тыквы покрывала разбойничья шляпа. — А теперь, — громко объявил чудакули, буду весьма признателен, если вы, ребята, выйдете из-за камней и деревьев и встанете так, чтобы я вас видел. — Прекрасно. «Господин Думинг, пройдись мимо них вместе с библиотекарем и собери все, что они пожелают добровольно пожертвовать». «Это было простое ограбление», — завопил кучер, — «а вы превратили его во фрукт». «В овощ», — поправил его чудакули, — «и через пару часов это пройдет». «А еще они должны мне лошадь», — встрял Казанунда. Разбойники расплатились, неохотно передавая деньги Думингу и также неохотно, но значительно быстрее, передавая монеты библиотекарю. «Почти триста долларов, арканцлер, — подвел итог Думинг. «И лошадь не забудьте! На самом деле у меня было две лошади, а второй я просто запамятовал, но только что вспомнил». «Грандиозно! Мы в выигрыше!» «Итак, если эти господа соблаговолят убрать заграждение, то мы продолжим наш путь». «Нет, нет, три! Третья тоже была!» «Как вы можете так поступать?» — вскричал кучер. «Это же вас должны были ограбить!» Чудакули столкнул его с козел. «Мы на каникулах!» Карета загрохотала дальше по дороге. Однако прежде, чем она скрылась за поворотом, из нее донесся крик. «Четыре лошади!» На тыкве появился рот. «Они уехали?» «Да, босс. Закати меня в тень, и никому ни слова об этом. Никогда. У кого-нибудь есть пилюли из сушеных лягушек?»